Глава 13. Мы вышли из зала заседания, однако в приемной тыху не застали. Наверное, ему не хотелось с нами встречаться. Департамент юстиции занимал весь третий этаж, а отдел приставов добрую его треть. Керри проводила нас в приемную отдела, где, улыбчивая девчата в строгих костюмчиках, предложили Керри Гронгу и Рене подождать на диванчиках, а меня взяли в оборот. Вот как, по-вашему, выглядит бюрократизм? «Думаете, он похож на несчастного гоблина с лысиной язвой желудка и геморроем?» «Нифига подобного! Бюрократизм — это очаровательные девочки в строгих костюмчиках, которым хочется улыбаться и все прощать. Это я точно знаю еще по опыту земной жизни. Сколько раз меня с очаровательными улыбочками просили отъебаться и идти нахуй, и мне приходилось переступать через себя». Чувствовать себя куском говна, прилипшего к хрустальным форменным туфелькам, и продолжать нудить этим милейшим созданием о своих никчемных, ничтожных проблемах. Я нудил. Мне давали ценные советы. Выражали сочувствие, чтобы я все-таки от них отъебался и ушел уже нахуй. Девочки мыслями своими обитают в хрустальных замках среди розовых пони и единорогов. Ждут принцев с нимбами и нефритовыми жезлами. А приполз я с какой-то совершенной шихуетой. Впрочем, это я опять нудил. Так сказать, по старой памяти и под впечатлением. Мне дали лист бумаги и попросили описать место, где я зарыл золото. Я, припомнив карту и судовой журнал, написал. — На второй день с того момента, когда тебя выебал орк, я зарыл твои монеты возле самого большого дерева с надписью «Здесь был Лёша". Прямо от надписи «Три шага». Серьезная девочка попросила меня сложить лист четыре раза и написать «В этом месте я зарыл золото тыхи Бяцкого». Она заметила, что бумага не покраснела, из чего заключила, что я написал правду и запечатала сложенный лист. Дескать, в таком виде его тыхи и передадут. Потом девушка выписала мне квитанцию, по которой я в трехдневный срок должен уплатить торговой гильдии 1200 монет серебром. А насчет судна она сказала, что я могу не волноваться. Приставы уже отправились туда с приказом и Тыхайбятским. И вообще, переживать за негоцанта не стоит. Гильдия уже восстановила его бумаги и долговые обязательства, поскольку они содержатся в мента-сети по технологии блокчейна. И я, понятно, уставился на нее с разъявленной варежкой. «Ну, это сложно», — проговорила девчушка снисходительно на меня глядя. «Магическая новинка. Сравнительно недавно позаимствовали в одной магически недоразвитой реальности». Я поставил челюсть на место и кивнул. «Вот видишь, ничего удивительного», — воскликнула девица. «Ну, мы, в общем, закончили. Только вас всех просил зайти после заседания пристав Джобич. Пятый кабинет». Какие-то формальности. Мы дружно встали и вышли в коридор. Керри легко сориентировалась и направилась к нужной двери. Коротко постучала и сразу потянула за ручку. Следом вошел я. В обычном кабинете нас поджидали двое служащих в серых костюмах. Один за столом окнулся в бумаге, а второй в кресле до посетителей в волшебных очках в нерадушно улыбался. За мной вошли громко Ренеа. Прикрыли за собой дверь. Хрен в очках заговорил добродушным тоном. — Здравствуйте! Пожалуйста, посмотрите мне в глаза! — Вы ведь честные люди, вам нечего бояться. Честный человек Вих, расскажите, пожалуйста, где заявка мэра в гильдии убийц? — У меня в кармане, — сказал я, весело глядя в его окуляры. — Дай-ка посмотреть, — протянул очкарик руку. — Ты уверен, что хочешь ее увидеть? — усмехнулся я. Занятый мужик за столом оторвался от бумаг и поднял на меня удивленное лицо. — Да, я уверен, давай, — сказал мужик в очках. «Ну, сам выпросил», — сказал я, и всмотрелся в медленно вращающиеся спирали в стеклах его очков. Спирали плавно ускорились, засверкали, завертелись вихрями, и внезапно сжались две яркие точки. Звездочки медленно гасли, волосы мужика белели, кожа на глазах покрывалась морщинами. Он упал со стула ничком. Я ботинком повернул его мордой в бок, нагнулся и снял с него очки». LETRUETE. — Замычал мужик за столом. — Это городское имущество. Я нацепил очки и открыто ему улыбнулся. Его контур светился светло-синем. синим Мак разума. Должен понимать. Он резко побледнел и беззвучно, по губами, хрипло проговорил. — Было городское имущество, да потерялось куда-то. Я снял очки и убрал их в карман. Спросил служащего ровным тоном. — Вы тут хотели только заявку мэра отжать или еще что-то? Еще что-то радостно воскликнул чиновник. Присаживайтесь, пожалуйста. Я ногой перевернул труп в сторону и прошел к креслу для посетителей. Второе кресло заняла Керри, и спросила с улыбкой: "Дрова? Э, да, они". Согласился служащий. Мэрия готова приобрести у вас дрова по семнадцать мильеков за воз. Это было первое предложение прогодил гром Теперь уже по двадцать. Ну, допустим. — закашлялся мужчина. — Но с условием мы берем дрова сразу со складами. — Склады в длительной аренде до весны, — пробасил Орк. — Переуступать вам аренду мы не будем, только субаренда, не более чем на неделю. — И сколько вазов в одном складе? — уточнил служащий. — По-разному, от двух до трех тысяч кубов, — сказал Гронк. — Всего сейчас полных восемь складов. Аренда каждого вам будет стоить пять золотых монет в день. — Что ж, это вымогательство, но мы согласны, — грустно сказал чиновник. — Только одна маленькая просьба. — Я выпишу вам чек в торговую гильдию из расчета «Две серебряные монеты» за ВОЗ, а в договорчике укажем «Двадцать один медичокс». — А по аренде уточнил Громк. — Ну, там только Маратсо, — криво улыбнулся мужчина. — Прошу немного подождать, я внесу в документы нужные цифры и я про себя грустно вздохнул, сохраняя на лице выражение брезгливого безразличия. «Везде одно и то же! Что в школе, что в подворотне, что в мэрии волшебного города. Сначала наезд, и, если не прокатило, начинает разговаривать по-человечески. Скоты, блядь!» Мы в молчании дожидались, когда этот коррупционер впишет свои злодейские цифры в такие скучные казенные бумажки. Гром внимательно просмотрел договоры, подписал, а со стороны города они уже были подписаны каким-то заместителем мэра Гранником. «Что это за хрен?» — спросил я Керри. «Да вот же сидит!» — кивнула она на чиновника за столом. «Этот?» — посмотрел я на него скептически. «Ну, очень приятно, что не угондошил его сразу». «А я-то как рад!» — нервически рассмеялся заместитель мэра. «Прошу не придавать большого значения». Он покосился на труп столетнего старца на полу. Э, случайному недоразумению. «Молодые маги так самонадеянные и амбициозны. Есть какая-нибудь папка на время?» Прогудел громко. Грапик заглянул в столб бормоча. «Где-то тут должна быть». Так, он выложил на стол приличного вида кожаную папку. «Такая подойдет?» «Да, благодарю», — сказал орк и принялся укладывать в папку бумаги. «В следующий раз занесу». — О, не беспокойся, — добродушно воскликнул чиновник. Джубич, э — Джубич, — он посмотрел на тело на полу, — не будет возражать, если ты оставишь папку совсем. — Тогда до новых встреч, — пробасил Гронг. — Да-да, заходите. Буду рад, — проговорил график, пристав с кресла. — Приходите сразу ко мне, вот. Кэрри проводит. — Пока, — сказал я и вышел в коридор. На выход шли неспешным шагом, спокойно обмениваясь мнениями. — Пиздец, походу, нашему мэру, — заметила Кэрри. — С демонами обычно долго не живут, — сказал я. — Тебе, конечно, виднее, — хмуро проговорил Рене. — Я говорю, что мэру, походу, скоро пиздец, — уточнила служащая мэрии. — загудел Гром, — скоро не надо. Пусть до холодов хотя бы доживет. — Ага, с началом холодов народ наши склады с дровами разнесет, — проговорил я. — И я не буду людям мешать. — Над этим мы еще подумаем, — сказала Керри. — А сейчас, когда не получилось отжать склады через суд и наехать на вихо, обломились. Верхушка мэрии, считайте, мэра нашего списала. — Значит, пора уже думать, что делать, когда настанут холода, — заявил я с умным видом, — чтоб тебя, дорогая Керри, сделать мэром. — Да я, собственно, к тому и веду, — смутилась она. — То есть твоя поддержка у меня есть? — Ну, а какого еще мэра я собираюсь ебать на столе в кабинете? — воскликнул я. — Конечно, есть у тебя моя поддержка. — Вот и славно. Считай, ты дал слово, — проговорила Кэри. Спустились в холл, и я спросил. — Тебе куда сейчас? Подвести? Не, у меня еще в мэрии дела, — ответила она. — Давайте, парни, увидимся. — Ну, пока, — сказал я. — До встречи, — прогудел Гронк. — Удачи, — улыбнулся Рене. На парковку пошли только мы с Гронгом. Рене заявил, что раз уж вытащили его в центр города, глупо не зайти в библиотеку. Артемий ждал нас возле экипажа. Шустер привел лошадку, запряг. Гронг велел разгруз... рулить в гномий дом, и мы поехали. Мне сразу стало интересно, что нам понадобилось у гномов. Гронг хотя объяснил, что орков вообще в мире немного, даже меньше, чем гномов. Вот и не видят они смысла строить отдельные орочи представительства. Гномы, хоть и вредные бородатые коротышки, все-таки родня. Ворчат, но терпят. А там, куда гномы не ходят, в совсем уж дальних и диких краях, где оркам по неволе приходится тратиться на этакую ерунду, их представительство все равно называют гномами. По традиции и с прицелом когда-нибудь спихнуть на них эту обузу. — Дружище, — сказал я задумчиво, — — Вот даже судья сказала, что ты мог скопить на разбойе капиталец. И я немного тебя знаю. В жизни не поверю, что ты ничего в лесу не оставил. — Такое орко спрашивать неприлично, — проворчал Грунг. — Это оркам неприлично, — возразил я. — А я ведь у вас считаюсь пришлым засранцем. — Ну, неопределенно промычал он. — Сейчас об этом смешно говорить. У меня только в дровах долька. Больше, чем я мог накопить... — Где-нибудь еще за долгое время. — Зарел, короче, — уверенно сказал я. — Я оставил на всякий случай. — Жизнь, она такая разная, — вздохнул громко печально. — Я тоже прилично вздохнул и решил пока от него отъебаться. Сколько мы вместе пережили. Но он ни ко мне не приставал с расспросами, ни о себе ничего не рассказывал. А ведь просто жутко интересно, что погнало неглупого орка в леса. — А меня спросить ума не хватает? — раздался в голове голос тыца. — Мы же вместе разбойничали. — Точно, — подумал я. — И почему он пошел в разбойники? — Да почти по тем же причинам, что и у меня, — ответил тыц. — У них тоже традиционное общество, только вдобавок матриархат и бабы страшные. — У орков матриархат? — поразился я. — Говорят же тебе, страшные у них бабы. Без матриархата никак. — пояснил дух эльфа. — Вожди командуют только на войне, поэтому у них плюс ко всем радостям еще и война постоянно. — Да, у войны не женское лицо, — попробовал я это себе представить. — В их случае практически одно и то же, — заявил тыц. — Вот Гронк с Волли повоевали за Орду, а когда по воинским заслугам пришла пора жениться, съебались нахрен. — Это тебе Волли рассказал, — уточнил я. — Ага. — сказал он. — Из Гронга слова не вытянешь. — Ну, при таких делах понять его можно, — подумал я. Им пришлось уйти из родного племени, стать изгоями. — Какими изгоями? — насмешливо воскликнул тыц. — Алименщики они! Женились, как миленькие, заделали арчат, и только тогда их отпустили искать по миру удачу, иначе с ними даже гномы бы не разговаривали. — Бросили мамочек с детьми? — возмутился я. «Вот ты опять с человеческими предрассудками», — резко ответил эльф. «Видел бы ты их мамочек. У них девочки тоже воины. Им в награду за воинскую доблесть шаманы разрешают рожать. И папочек назначают тоже шаманы. Причем шаманы в основном шаманихи. Понимаешь теперь? Да как-то запутался я. И не пытайся понять, — ехидно продолжил тыц. «Это вселенский закон равновесия». Или правила, по которому сапожник всегда без сапог. Орки в любом деле находят самые эффективные и простые решения. А в личной жизни у них полный пиздец. Например, на одну мамочку часто бывает несколько папочек. Но это совсем не значит, что их женщины просто штампуют новых орчат. Они занимаются политикой в своей орде или делают бизнес с гномами. Ну, если у них правят бабы... — Так и должно быть, — резонно заметил я. — Понятно, почему Гранк отправился искать по миру счастья. А самое смешное, что когда он счастье найдет, попрет его в родной дурдом, — весело сказал ты чтобы шаманы сложили о нем сказания и рассказывали их орчатам. И держись за сиденье, орда — это сокращенное от орда ордагрихингхунг, что буквально означает «порядок». Как, — Как-как? — переспросил я. — Я тоже заебался выговаривать, — признался тыц. — Зато, если сможешь это правильно произнести, благосклонность любого орка гарантирована. — Значит, буду тренироваться, — подумал я. Всю дорогу я мысленно пытался этот орда-грехинг-хунг воспроизвести. Получалась явная херня. От того вид у меня был серьезный и задумчивый. А Ярик с тыцом такие сволочи. Угорали, как подорванные над результатами моих попыток. Ехали довольно долго. Гномий дом располагался далеко от центра, само собой поближе к порту. Со стороны он почти ничем не отличался от других средневековых зданий. Лишь приглядевшись, становилось ясно, что выстроили его не совсем люди. Высотой дом был как соседнее трехэтажное здание, но этажей-то у него оказалось всего два. Вряд ли это объяснялось заботой известных своей вредностью низкорослых гномов об их габаритных сородичах. Скорее всего, сыграли роль их расовые комплексы. Я также отметил, что сравнительно небольшая огороженная забором парковка располагалась под крышей, где служители без слов помогли Артемию выпрячь лошадку и отвели ее к коновязи, больше похожей на конюшню с отдельными загончиками. Лошади нашей была предложена торбосовцом. Довольный Артемий отправился в чайную для извозчиков. А я и Гронк направились к высоким дверям. Вошли в приличный холл, напоминающий грот. Высокие своды, стены отделаны светлым камнем, светильники в виде сталактитов, витражи под самым потолком. На ресепшене милые человеческие девушки. Гронк, не повернув к стойке головы, уверенно пошел к проходу, ведущему вглубь здания. Я с каменной мордой последовал за ним. Нам не задали никаких вопросов, хотя меня девчата проводили внимательными взглядами. Соскучились здесь по нормальным парням, бедняжки. Мы прошли коридором, миновали несколько лестниц, ведущих наверх, и в конце гром повел меня по лестнице вниз. Ну, это были бы не гномы, если бы не зарылись под землю. Спустились на один уровень и снова свернули в коридор, хотя лестница вела ниже. Громк вошел в первое же двери, и у меня возникло ощущение, что я вернулся в арсенал к эльфам. Конторского вида помещения поперек перегородили стойкой. За ней на нас безразличный хорей смотрел типичный гном в синем халате. Дальше за стойкой куда-то в бесконечность убегали ряды стеллажей. — Привет, старина Ханге, пророкотал Громк. — И тебе привет, Громк! — проскрепил гном. — Кого это ты привел? — — Решил произвести на мальчика впечатление? — Познакомишь? — Маг тьмы и смерти вих, — представился я сдержанно. э, -э, -э растерялся гном. — Ты сам хотел познакомиться. Добродушно прогудел Гронг. — Очень приятно, — нашелся Ханги и обратился к Гронгу. — Так зачем, — говоришь, — притащился? — Нам нужны два этагана и время в зале, — ответил тот. — Вон до чего у вас дошло, — воскликнул гном и предложил душевно. — Может, возьмете просто комнату на часок? Гронк тяжело вздохнул, а я строго поджал губы. — Ну, смотрите сами. Добродушно проскрипел гном и открыл в стойке дверцу. — Заходите. Мы прошли за загородку, и Ханги махнул рукой направо. — Третий ряд, если забыл. Только долго там не копайтесь. Гронк степенно пошел в указанном направлении. Свернул вдоль стеллажей. Я с ним поравнялся и спросил. А почему он сказал долго не копаться? По правилам эта ленивая жопа должна идти с нами и все показывать, ответил Гром. Запрещено тут гостям без сопровождения. Мы шли мимо рядов боевых молодов, обычных и двухсторонних секир, шестоперов боевых цепов и була в различных пасонов Игна меня дребедень, небрежно прокомментировал орк. Наконец зашли до мечей. Сразу уясни себе, что настоящий орочий этаган не купить ни за какие деньги, говорил Гронгмахаду. Орк должен сотворить его сам. Сначала лучше всего самому выковать. Я помотал головой и уточнил: почему сначала и почему лучше всего? Есть другие способы. Оружие обретает себя в бою. Прогудел он и махнул рукой. Это все неудачные варианты. Чем-то они не устраивали владельцев. Потому их выставили на продажу. Свой настоящий меч никому не удавалось получить с первой попытки. Многим на это не хватает всей жизни. Он тяжело засопел. У меня был мой собственный меч, но я проиграл схватку, и его сломали. У нас свои разборки. Через несколько шагов понятной паузы я решил перейти поближе к практической стороне вопроса. «Выковать меч у меня точно не получится». «Значит, я каким-то образом должен сделать своим чужой меч?» «Да. Ты должен овладеть мечом», — кивнул Гронг. «Тогда ты сможешь считать себя орком. Ну, в некотором смысле». Я хмыкнул, и он заговорил виноватым тоном. «Извини, это кажется бредом, загадками. Но этого просто не объяснить. Ты должен будешь это понять сам». Гронг резко остановился. «Вот они. Берем эти два». Я молча уставился на него в ожидании объяснений. — Это то, что у нас называется равным оружием, — поморщился он. Их ковал великий мастер. Давно... Это его первые попытки. Они давно здесь лежат. Отдадут почти даром. Я сделал удивленное лицо. Он снова вздохнул. Орку или гнома я бы такого не посоветовал. Но ты человек. Твоя главная задача — понять меч. Она не должна быть простой. Я поджал губы, Салатовый начал меня бесить. — Короче, делай, что сказали, — рыкнул Громк. — Тебе, блядь, и не положено всего понимать. Я вынул из подставки один из клинков, залюбовался матовым лезвием с фиолетовыми разводами. — Второй тоже бери, — проворчал Громк. — Купишь оба и будешь их таскать. Это обязанности ученика.